Предисловие переводчика. Шэнь и Шан. Оригинальное название новеллы состоит из двух иероглифов. Шэнь-Шан. В традиционной китайской астрономии Шэнь соотносится с созвездием Ориона, а Шан – с районом неба, где расположена звезда Антарос, относящаяся к созвездию Скорпиона. Эти два небесных тела никогда не появляются на ночном небе одновременно. Когда одно восходит, другое уже скрылось за горизонтом. В китайской культуре такая особенность стала символом непреодолимой разлуки, невозможности встретиться, даже если путь их, казалось бы, пролегает рядом. Постепенно выражения «шень» и «шан» не встречаются, вошло в поэзию и прозу как устойчивый образ, означающий разлад, трагическую несовместимость, утрату связи. Особенно часто оно применялось к разлуке близких людей, друзей, братьев, супругов тех, кого судьба развела навсегда, несмотря на былую или неизменную привязанность. С этим образом также связано одно из мифологических преданий. Двое враждующих братьев, сыновья мифического императора гао были по воле небес превращены в звезды и помещены в разные части неба, чтобы больше никогда не встретиться. В литературной традиции это символизирует не только расставание, но и неотвратимость разрыва. Метафора Шэньшан неоднократно встречается в классической китайской поэзии, включая знаменитое стихотворение дуфу великого поэта эпохи Тан. Там она звучит как образ невозможности встречи с дорогим человеком. Не вижу с тобой, по жизни идя, Ориону с Антаресом наше подобно кружение, В череде вечеров, что за вечер у этого дня? Мы лучин, одних вместе разделим свечение, Сколько времени молодость длится и сила. Посидели уже волоса и виски. О знакомых спросил, в призраках половина. В изумлении вскрикнул, обожгло все внутри. Лишь спустя два десятка годов, кто бы знал. Вновь поднялся в твой дружеский дом. Не жена же ты был, когда нас провожал. Миг прошел. Сыновья, дочери стали рядом. Услужить они рады для друга отца. И с какой стороны прибыл я, вопрошают. На расспросы ответа, не дождавшись конца, сын шлёшь, пусть вено нам расставит. Ночью в дождь уж нарезан душистый пырей, каша варится в топленной снова печи. И хозяин сказал, «Нам встречаться трудней, в раз поднимем же тост чарок из десяти». Десять чарок, ещё голова не пьяна. Я растроган, как долго мы дружим. Завтра нас разлучит горных круч череда. Суетую мирскую обоих завертит, закружит.